Песнь двадцать шестая Поэты идут друг за другом. Солнце заходит, и тень Данте освещается все сильнее и сильнее. Призраки, находящиеся в седьмом круге, угадывают, что Данте не тень, а живой человек, и просят объяснить им причину этого. Данте готов рассказать всю правду, Но видит приближение новой толпы душ, восклицающих садом Гомора и вновь разбегающихся в разные стороны. Он обращается к первой толпе душ за разъяснением. Из толпы выделяется поэт Гвидо Гвиницелли, один из друзей Данте, говорящий о противоестественном пороке сладострастия, которому подвержены были при жизни он сам. и окружающие его призраки. За ним к Данте подходит провансальский поэт Арно, Арнольдо Даниэло. Он просит Данте не забыть о нем, когда он войдет в рай. Арно, как и Гвидо Гвиницелли, исчезает в огне. «Пока мы шли один другому вслед», Учитель мой не раз меня от бед остерегал и говорил при этом, «Тебе в пути я помогу советом». Склонилось солнце. Золотистым цветом подернулся свод неба голубой, а тень моя все больше пламенела, и призраки шептались меж собой. У этого непризрачное тело. Тогда они столпились вкруг меня, не выходя, однако, из огня — и молвили пылающие тени. Ты, позади идущий, не из лени, но движимый почтением, дай ответ. Не для меня он только нужен, нет, для всех, кто здесь в огне жестоком страждет и более воды холодной жаждет, чем Эфиоп с индейцем. Молви мне. Уподобляясь каменной стене, ты заслонил собою нам светило, как будто бы тебя не захватило в объятия смерть как это может быть всю истину успел бы я открыть и думал я что им сейчас отвечу но увидал толпу других теней идущую сквозь пламя к ним навстречу сойдясь среди пылающих огней они на миг друг друга заключали в объятия и путь свой продолжали так на пути, столкнувшись муравьи, спешат поведать новости свои. Но ранее минута расставания пришедшие воскликнули «Содом с Гоморрою!». В ответ им восклицания послышались «Припомните о том, как увола желание вызывая, прикинулась коровой позифая». Замолкло все. И словно журавли, которых часть спасается вдали Рифейских город, зноя, а другая летит к степям морозов, избегая, так разошлись по разным сторонам толпа теней. И доносились к нам их пение и клик. Тогда безмолвны приблизились опять внимание, полны те призраки, что вопрошали нас. И я сказал, Пускай придет желанный час, И осенит вас дивно мир небесный. Я не мертвец, и мой состав телесный со мною здесь. Иду я в мир иной, дабы прозреть небесную женой, Мне благодать дарована такая. Да сжалится же небо, извлекая отсюда вас, Исполнено любви, да примет вас в объятия свои. Но молвите скорее, кто вы сами, что за толпа сейчас встречалась с вами? Не более девицы житель гор, явившийся на площадь городскую, где чуждо все и поражает взор, чем призраки, услышав речь такую. Но изумленью избранных сердец пределы есть, и молвил, наконец, мне первый дух. Блажен ты в мир загробный, явившийся, Чтоб научиться жить. Постыдный грех тому греху подобный Несчастные успели совершить, Каким себя сам Цезарь обесславил. И Цезарю во время празднества, Как говорит народная молва, Прозвание царицы он доставил. И для того кричат они Садом. чтобы, распаляясь в пламени стыдом, сильней страдать. Все, как гермафродиты, грешили мы в падении двойном. Влечение животные развиты при жизни были в нас, а потому взываем к той, что сделалось животным, последовав желанию своему. Тебе назвать в свидании мимолетном я не могу грешивших имена, На это власть мне свыше не дана. Узнай одно — я Гвидо Гвиницелли. Во всех грехах, что в жизни мной владели, покаялся перед кончиной я. Что ощутили в сердце сыновья, увидев мать ликургом осужденной, почувствовала я в душе сметенной, узнав того, который был отцом для множества поэтов и творцом пленительных любовных песнопений. Я долго шел под властью размышлений, ни говорить, ни слушать я не мог. Вблизи огонь невыносимо жег, и подойти мне было невозможно. Но с призрака я не сводил очей, и, наконец, при помощи речей, что вызвали доверие в поэте, ему свои услуги предложил. «Слова твои не канут даже в лете, — промолвил он, — но чем я заслужил любовь твою, которую в привете и взорах мне выказываешь ты?» Ответил я. «Во имя красоты стихи твои мы славим неизменно, и каждая в них буква драгоценна». «О, милый брат!» — сказал он, и притом мне указал нашедшего перстом — славнейшего поэта в южных странах здесь видишь ты и в песнях и в романах всех выше он хотя и говорят что будто бы жиро его собрат родившийся во Франции в Лиможе славней его всегда для большинства не истина а шум всего дороже гвитоны также славился сперва но истина открылась понемногу когда взойдешь в его обитель, к Богу, там, отче наш, ты за меня прочти и лишь конец молитвы пропусти. Здесь незнакомы духи с искушением. Он замолчал, указывая мне, нашедшего за ним руки движением, и вдруг исчез в пылающем огне, как будто в юн в прозрачной глубине. К пришедшему я подошел с приветом, прося его назвать себя при этом и говоря, что был бы очень рад служить во всем и быть ему полезным. Он отвечал, «Твое желание, брат, является душе моей любезным. Я тот орно, который слезы льет и с песнею веселый в путь идет». Безумие минувшего тоскуя, оплакал я и в будущем ликуя, Предвижу я блаженство без конца. Ведомый в путь могуществом Творца, Когда взойдешь к сияющей вершине, Не позабудь о моей кручине. И он исчез в спасительном для всех огне святом, Что очищает грех.